До того, как он заболел раком горла, даже голос у него был, как у женщины. Потом, прерывисто дыша, сказал, «Эх, побольше бы у меня сил! Ни за что бы не упустил этого поводыря!» Когда миновали базар мальчишки, понимая, что здесь их территория кончается, расталкивая друг друга, отлетели от машины, и мы со скоростью ста миль в час помчались в Новой Дели. Как раз тогда меня впервые охватило отвратительное предчувствие, что если я и дальше буду помогать, Кэ, то окажусь в пропасти, откуда мне уже никогда не выбраться. «Что ты хотел нам рассказать?» — подал голос проснувшийся бой. «Ты же нам ничего не рассказал. Разве сана не говорил, что совершил преступление?» в столице одного европейского государства сказал такаки почему бы ему просто не рассказать об этом преступлении потому что о преступлении просто не расскажешь ответил такаки но в словах его звучало приглашение обращенное к исана почему же и о преступлении можно рассказать просто сказал исана сознавая, что ему удалось преодолеть себя. В конце того же года в отеле столицы одного европейского государства мы с Кэ убили ребенка. В общем, произошло то, что я и предчувствовал. Я низвергся в пропасть еще более глубокую, чем предполагал. Я стал соучастником убийства. Услыхав это, бой встал с кровати. Потом, угрожающе вытянув в сторону Исана левую руку, медленно пошел на него и заговорил слабым голосом. «Вранье! Конечно, вранье! Ты подкуплен полицией! Нам ты говоришь, что убил человека, а полиции, что хочешь стать полицейским!» Бой продвигался вперед едва заметно, И поэтому на его движение Исана не обратил внимания. Голос Боя напоминал жалобный и в то же время недовольный голос ребенка. Когда же Исана заметил в правой руке Боя, который тот прикрывал угрожающе выставленный вперед левой длинную острую отвертку, ему не оставалось ничего другого, как перекатиться через койку и отступить. Учитывая свою слабость, Бой взял отвертку обеими руками и, оттолкнувшись от цементного пола, прыгнул вперед, направляя отвертку в лицо Исана. Тот с трудом схватил боя за горячее, точно пылающее огнем запястье. Используя запястье как точку опоры, Исана бросился на Боя и повалил его на пол, но не удержавшись, сам рухнул на него. Боль от неловкого падения заставила Исана на мгновение отпустить руку боя, и тот снова замахнулся, отверткой целясь в глаз. Исана обхватил его горячее тело, прижал к полу и, наконец, скрутил так, что тот не мог шевельнуться. Бой взвыл, как пойманный зверек, и стал вырываться, колотя коленями по ногам Исана, пытаясь своей забинтованной головой ударить его по голове. Чтобы не дать бою двинуть рукой, в которой была зажата отвертка, Исана навалился на него, изо всех сил прижимая подбородком и грудью. — Не бей его больше, короткий. Он может умереть от потери крови, — удержал короткого Такаки. — Он же совсем сумасшедший! Если его не привести в бессознательное состояние, он все равно опять разбередит все свои раны и умрет от потери крови, — ответил короткий. Исана слышал все это, но молчал, поглощенный тем, чтобы удержать вырывающегося боя. Потом, будь то во сне, Исана почувствовал, как его напряженное тело приподнимают, но отвертка все еще нацелена ему в глаз. «Хватит!» — сказал Такаки. — Я подержу боя. Можете вставать. Однако Исана был так измотан, что, скотившись с боя, перевернулся лишь один раз и остался лежать рядом с ним. Такаки с трудом удерживал боя. Рядом с его головой непомерно толстая ладонь короткого нанесла два удара. Исана все еще, лежа на полу, видел, как... Тамакити укладывает затихшего боя на койку. В том, как Тамакити делал это, чувствовалась трогательная забота о товарище, Исана почувствовала грызение совести за ту жестокость, с какой он отбивался подростка. — Он шпион, Тамакити? — Он донесет на нас? — еле дыша печально прошептал бой. — Спи. — Эту ночь спи, — ласково прошептал в ответ Тамакити. Труднее всего не совершить убийство, а потом рассказать о нем, правда? А он так бодро болтает, потому что все врет. А на самом деле его заслали к нам шпионить. Самый страшный человек, Тамакити, — это тот, кто врет, что совершил страшное убийство. Его нельзя принимать к нам. В твоих словах есть доля истины ответил Тамакити, точно предостерегая Такаки и Короткого. «Но сейчас спи!» «Когда раненый не спит, у него в голове все может перемешаться». «Спи, бой!» «Если его обязательно нужно принять к нам, пусть он при нас совершит убийство. Тогда ему хода назад не будет», — пробормотал бой точно во сне, — Но пока Тамакити колебался с ответом, он уснул по-настоящему. Бой спал, как убитый. На его исхудавшем лице теперь не было ни кровинки, а бескровленная кожа, как у того индийского ребенка, покрылась черным жирным налетом. Исана понял, почему в своей исповеди он так много говорил о пережитом вагре. «Может, привяжем его к койке? А то проснется и снова нападет», — сказал короткий. «Разве можно привязывать спящего человека, когда он в таком состоянии сердит?» — ответил Тамакити. «Я возвращаюсь в убежище», — сказал Исана. «Я до сих пор не знаю, удалось ли Инагу уложить Дзина в постель». «Не спешите в свое убежище. Вряд ли этой ночью разразится атомная война». Или, может быть, от деревьев и китов поступило специальное сообщение? — усмехнулся короткий. — Закончите рассказ, который вы начали. — Мне бы тоже этого хотелось, — сказал Такаки, серьезно глянув прямо в лицо Исана. — Вы ведь рассказывали не для одного боя? Преодолев закипавшее внутреннее сопротивление чувства неловкости, Исана продолжал свою исповедь. Теперь, когда бой заснул мертвецким сном, и можно было спокойно говорить, не опасаясь его выходок, а Тамакития с демонстративным безразличием сидел рядом, охраняя его покой, Исана осознал свою жалкую участь. Два дотошных следователя, Токаки и Короткий, принуждают его к исповеди. В столице того государства явного переполоха, как это случилось в Индии, не произошло. Все было тихо, но гораздо более страшно. В этом, разумеется, виноваты были одни мы, поскольку вели себя омерзительно. Сам Кэ не пошел на поиски жертвы. Послал меня в небольшой парк рядом с гостиницей, чтобы я поискал там. Между нациями совершенно отличными одна другой существует то общее, что каждый из них, дети другой, кажутся очаровательными. Вы замечали это? Особенно очаровательными кажутся мне дети в европейских странах. Вы не Россию имеете в виду?